Глава сороковая. Волчанск, 1938 год. Удостоверение сотрудника НКВД сделало свое дело. Ивана Кононенко беспрепятственно пропустили в ворота детского дома. На встрече ему вышел сам Леонтий Елисеевич, не питавший к работникам этих органов теплых чувств. Глядя Ивану прямо в глаза, директор поинтересовался. «Неужели теперь забирают и детей?» Каноненко, растянув в улыбке тонкие губы, показал, что оценил шутку. «Мне нужно пообщаться с двумя девочками, и только для их же блага». До сих пор общение с органами никому не приносило ничего хорошего. В целях безопасности детей Леонтий Елисеевич не стал развивать эту тему, лишь поинтересовавшись, с кем именно. С Нонной и Валентиной Шаткинами. Впрочем, он почесал рукой затылок. Валентину можете не приводить. Она вряд ли что помнит. А вот с ноночкой мы побеседуем. Директор кивнул. Проходите в наш красный уголок. Сейчас ее пригласят. Я могу присутствовать при разговоре. Каноненко замахал руками. Ни в коем случае. Это конфиденциально. Как вам будет угодно. Леонтий Елисеевич, помедлив в секунду, добавил. «Однако, не вздумайте применять насильственные методы». Иван пристально посмотрел на него. «Что вы имеете в виду?» Директор выдержал его взгляд. Людей, подобных Каноненко, он презирал. «Я не знаю, насколько важны для вас сведения, которые вы намереваетесь у нее получить». Чекист усмехнулся. «Вы зря боитесь нас» слушали всякой болтовни. Нонну привели через минуту. Девочка с удивлением разглядывала светловолосого, высокого молодого человека, которого видела впервые в жизни. Следователь ласково улыбнулся. «Здравствуй, Нонна». «Здравствуйте». Увидев, что ребенок дрожит, Иван взял ее за руку и усадил на диван. «Не бойся, я всего лишь задам тебе несколько вопросов». «Вы знаете, где мои папа и мама?» Своим любопытством она невольно подсказала ему, в какое русло должна быть направлена беседа. «Не только знаю, но изо всех сил стараюсь помочь им», ответил Каноненко как можно доброжелательнее. «Ты тоже можешь помочь, если постараешься». Глаза девочки засветились надеждой. «Я действительно могу помочь, если кое-что вспомнишь». Она кивнула. «Хорошо». Молодой человек присел на стул. «Когда-нибудь в разговоре с мамой или тобой папа упоминал такое слово – кошелек». Девочка утвердительно замотала головой. «Конечно, там же были деньги». Иван поморщился. «Мне нужен непростой кошелек. Был ли у папы тайник, где он хранил документы или ценности?» Но она заморгала глазами. У мамы было мало драгоценностей. Всего пара колечек, которые ей подарила бабушка. Они хранились в ящике стола. Мама никогда не клала их в кошелек. Что же касается папиных документов, он их не прятал. Они лежали на полке книжного шкафа. Постепенно, теряя надежду что-нибудь выведать у Шапкиной младшей, Кононенко побеседовал с ней еще пять минут и, прощаясь, сказал. Эти сведения очень важны для всей вашей семьи. В кошельке могут храниться бумаги, которые реабилитируют твоих родителей. Вот почему. Если ты еще что-нибудь вспомнишь, немедленно свяжись со мной. Свой адрес я оставлю у Леонтия Елисеевича. Нонна с готовностью пообещала. Как только чекист покинул комнату, туда вбежали переживавшие за подругу Ира и Элла. «О чем он говорил с тобой?» Глаза девочки наполнились слезами. «Он хотел, чтобы я помогла маме и папе, но я ничего не вспомнила». Она резко вскочила, словно собираясь догнать следователя, но вдруг бессильно опустилась на диван. Подруги примостились с обеих сторон, обняв ее и погрузившись в далекие дни своего пребывания в Севастополе, вспоминая как счастливые, так и горестные моменты. Тогда многие из них не знали, что никогда больше не увидит родителей. Кому-то повезет больше. Кто-то успеет обнять не отца, а мать, чтобы вскоре проводить ее, больную и измученную долгим пребыванием в лагере и туберкулезным кашлем, в последний путь. Отчаявшись выжить необходимые сведения у родственников Шаткина, усталый и злой, Викторов, размахивая руками и морсись от боли в расцарапанном лице, недовольно ворчал. «Из-за этого гада мы не можем взять золото. Подумать только, как близко мы к нему подошли!» Кононенко соглашался. «К сожалению, это так!» Анатолий, постучав кулаком по столу, добавил. «Но «Ну почему самая важная часть ключа, язычок, тоже оказалась у Михаила?» «Он пользовался безграничным доверием коллег», — подсказал Иван. «Ну, посудите сами». Не оставлять же ее у пьяницы, игрока или большого любителя женщин. Верно. Только что прикажешь делать нам?» Следователь почесал затылок. Не далее, как вчера, ему в голову пришла одна мысль, и он начал в тайне от товарища готовиться к предприятию. Викторов решил самостоятельно обследовать казематы форта. Освещая себе путь карманным фонариком, мужчина медленно спускался по лестнице в подземелье. Затхлый сырой воздух вызвал приступ кашля. «Не может быть, чтобы Шаттин компания далеко унесли сундук», – подбадривал он себя. «Сокровища наверняка спрятаны где-то рядом». Железным прутом Анатолий стучал по полу и стенам, выложенным двухметровыми бетонными плитами, стараясь убедить самого себя, что здесь возможен тайник. Темнота и длина коридора его не пугали. Следователь никуда не торопился. Золото принца стало делом всей его жизни. Врешь, ты от меня не уйдешь, – шептал он. Неожиданно где-то в конце туннеля замаячил свет. Викторов не поверил своим глазам. Погладив рукой глянцевую рукоятку ножа, предусмотрительно захваченного с собой, он выключил фонарик и стал на ощупь пробираться в глубину. От напряжения на лбу покрытым капельками пота, вздулись вены. Мысль о том, что кто-то владеет его тайной, приводила в бешенство. Тяжело дыша, почти вдавившись в стену, Анатолий потихоньку приближался к цели. Еще один поворот, и он увидит своего конкурента. «Здравствуй, Иван!» От неожиданности Каноненко вздрогнул, словно увидел привидение. «Что вы тут делаете?» «Наверное, то же, что и ты!» Компаньон направил луч своего фонарика прямо в глаза начальника. «В «Последнее время нам с вами приходят в голову одни и те же мысли. Как вы думаете, это хорошо или плохо?» Викторов вздохнул. «Значит, ты понимаешь. Один из нас сегодня не вернется домой. Парень засмеялся. Я не такой кровожадный. Мне кажется, золото надо поделить по справедливости. Анатолий скривился. «А если бы ты нашел деньги без меня, ты бы поделил их по совести?» Иван опустил глаза. «Может быть, что-то не верится». Старший следователь вытащил нож из кармана. «Впрочем, это уже не важно. Я, например, ни с кем делиться не собираюсь». Бывший подельник сделал шаг назад. «Неужели вы убьете меня?» Викторов оскалил зубы. «Неужели ты такой тупой, что не понял этого сразу?» Дрожащей рукой Иван смахнул с лица капельки пота. «Мы можем договориться. Язык предательски заплетался». Анатолий покачал головой. «Договариваться с шантажистом – верх глупости. Ты примазался к моей идее путем шантажа. Я с такими не работаю». Каноненко облизнул губы. Он клял себя за то, что не взял никакого оружия, и теперь лихорадочно соображал, как вести себя дальше. Отпустите меня, я никому ничего не скажу. Вряд ли ты успокоишься. Викторов медленно пошел на своего недавнего приятеля. Изловчившись, парень прыгнул на него, пытаясь выбить нож. Это ему не удалось. Зажав оружие, словно в стальных тисках, Следователь пытался добраться до уязвимого места противника. Каноненко, змеёй извиваясь в его руках, мешал пырнуть себя в грудь. Сознавая, что теряет силы, следователь уперся ногами в бетонную стену, почувствовав боль в боку. Он понял, справа от него лежит камень с острыми краями, такими острыми, что они без проблем распороли гимнастерку. Продолжая удерживать конкурента одной рукой, Другой следователь потянулся к камню и, захватив его, замахнулся, силой нанеся противнику удар в висок. Каноненко обмяк, сразу отпустив бывшего товарища. Викторов тяжело поднялся на ноги, отряхнулся и, пошатываясь, подошел к Ивану. Тот лежал на спине, тяжело дыша. Из-за рассеченного виска струилась кровь. Сжав рукоятку ножа, Анатолий... Несколько раз ударил Ивана в грудь. «Вот теперь ты отцепишься от меня навсегда!» Процедил он сквозь зубы. «Вот теперь ты не опасен!» Сказав это, следователь внимательно оглядел бетонные стены. Находчивый Каноненко копычу от свечи поставил отметины на проверенных местах, облегчив тем самым работу своему убийце. «Возможно, на поезде уйдет год», — заметил Викторов ну и что с того зато с сегодняшней ночи я один претендую на сокровище а я умею ждать качаясь на затекших ногах из стороны в сторону он направился к выходу иван кононенко придя в сознание с трудом разомкнул свинцовые веки и попытался приподняться все тело тотчас же пронзило безумная боль дотронувшись горевшей огнем груди парень почувствовал как рука стала мокрой. Поднеся ее к глазам, он при слабом свете, пробивавшемся в коридор из щелей, скорее понял, чем увидел. Она окрашена кровью. Темнота помешала Викторову нанести точный удар в сердце. «Сволочь!» Его разговор с Анатолием и борьба, закончившиеся так плачевно, фотографически запечатлелись в памяти. «Этот негодяй думает, что заберет все!» прошептал он. «Не дождется!» Превозмогая боль, Каноненко, перевернувшись на живот, пополз по коридору. Он знал. Недалеко от казематов склад артиллерийских снарядов. Во что бы то ни стало, надо дойти до часового и продержаться какое-то время, хотя бы ровно столько, сколько надо для заявления, которое он приготовил. Часовой, совсем еще мальчишка, со светлым пушком, покрывавшим лицо, заметил ползущего к нему человека. «Стой!» «Братишка, помоги!» Иван чувствовал, как жизнь покидает его здоровое тело. «Перевяжи мне раны или вызови врача, если он неподалеку. Я ранен врагом народа. Мне нужно сделать заявление, пока я способен на это». Скинув винтовку, парнишка подошел к Ивану, осветив фонариком его бледное лицо, и окровавленную гимнастерку. «Кто вас так?» «Я все расскажу твоему начальству». Мальчишке удалось связаться с воинской частью, и через полчаса, истекающего кровью Каноненко, погрузили в машину. Ни санитары, ни врач, толстый усатый подполковник, не верили, что довезут его до госпиталя. Не верил в это и сам Иван, слабевшись каждой минутой. Вот почему, попросив одного из санитаров записывать за ним, Он начал давать показания. По ним выходило. Случайно он разоблачил врага народа, участника с зиновьевской группировки Анатолия Петровича Викторова. Узнав об этом, тот заманил его в каземат Южного форта, якобы для демонстрации важных документов, и попытался убить. Расписавшись на бумаге слабеющей рукой, Кононенко потерял сознание и через несколько минут скончался. За Викторовым пришли на следующий день. Пытаясь оправдаться и уверить чекистов в явном недоразумении, он все больше и больше убеждался. Бесполезно. Ему ли, опытному следователю НКВД, об этом не знать? Он, не ждавший от жизни ничего хорошего, оказался прав. Как только весть об аресте палача, сломавшего судьбы десятков тысяч безвинных людей, долетела до тюрьмы, Многие томящиеся в застенках коммунисты дали против него показания. Анатолий на 10 лет отправился в лагеря.